Что намидвижет? Эгоизм, а л ь т р у и з м и сущность воли. В засушливых регионах Африки и ближнего Востока обитают небольшие птички, похожие на воробьев. Зовут их арабские дроздовые тимелии, и живут они маленькими группами со строгой иерархией и распределением ролей. Несмотря на кажущуюся жестокость установлений, человеческие сообщества однако могли бы позавидовать заведенным там порядкам. Между этими крохотными существами царит атмосфера добросердечия. Тимелии принимают вместе ванны, они танцуют и трапезничают, дарят подарки и помогают друг другу в чистке оперения. Птицы, находящиеся на самом верху социальной пирамиды, не угнетают своих подчиненных и не живут за их счет. Вовсе нет, напротив, в отличие от в л а с т ь имущих нашего с вами мира. Они считают собственным долгом регулярно кормить их и обеспечивать безопасность, рискуя собственной жизнью. б л а г о р о д с т в о их настолько велико, что если кто-то пробует оказать им ответную услугу, они с обиженным негодованием и даже резкостью следует признать несколько неделикатной отвергают эти р е в е р а н с ы Конечно, мир несовершенен, и картина была бы не полной без упоминания того досадного факта, что и между т е м е ли я м и возникают конфликты. Одна из частых причин для ссоры — конкуренция между птичками за то, кто именно поможет своему товарищу. Ситуация накаляется и в тех случаях, когда темели соревнуются за право исполнять обязанности часового, подвергнуть себя смертельной опасности, сидя на высокой ветке и в ы с м а т р и в а я хищников, чтобы предупредить товарищей об их приближении. Сколь бы идиллической ни казалась жизнь этих созданий, не следует обманываться с а м о о т в е р ж е н н о с т ь ю их поведения. В действительности оно имеет под собой самые что ни на есть прагматические р е з о н ы Дело в том, что доминирующие темели утверждают свой социальный статус и силу через демонстрацию способности добывать пищу и делиться ей с теми, кто стоит ниже. Компетентность и изобилие, к которому они имеют доступ. Щедрость и, как следствие, полезность для сообщества являются з р и м ы м обоснованием их высокого положения в иерархии. Когда кто-то пробует предложить высокопоставленной т е м е л и угощение, птица приходит в возмущение совсем не из-за оскорбленного великодушия. Подобная любезность совсем не невинна и является в некотором роде жестом вызова, оспариванием ее положения и претензии на статус доминирующего дарителя. Аналогично идущая между птицами конкуренция за роль часового объясняется ее престижем и высокой статусной ценностью. Лишь самые сильные, ловкие, уверенные в себе и живучие особи могут позволить себе подвергать жизнь значительным рискам. Готовность на это есть демонстрация их превосходства. Целеустремленные темели, впрочем, охотно платят цену за социальное положение. Ведь оно дает им практически неограниченные возможности для продолжения потомства. Дикая природа полна примеров подобной самотверженности, о и в каждом случае у нее обнаруживается сугубо прагматическая мотивационная основа. Вид Homo sapiens не является здесь исключением по той простой причине, что неэгоистичный поступок представляется абсолютно невозможным в силу неотъемлемых свойств любой существующей и только лишь возможной нервной системы. к а к человеческой, так и нечеловеческой. всякое ц е л е н а п р а в л е н н о е действие требует, чтобы присутствующая в нас система ценностных координат, как сугубо биологическая, сформированная эволюцией, так и социокультурная, вынесла п р е ж д е с у ж д е н и е что совершение этого действия предпочтительно в сравнении с отказом от его совершения. цель и ориентация на нее необходимым образом предполагают ценностную систему. В рамках к о т о р о й данная цель предстает желанной и значимой, поскольку ж е ценностная система пребывает внутри с у щ е с т в а есть его ценностная система, то любая деятельность является ее воплощением. Она, следовательно, всегда есть реализация нашего видения ценностей и интересов нашего я, нашего эго. Два величайших и до сих пор непревзойденных з н а т о к а человеческой души Ницше и Достоевский отдавали себе в том ясный отчет. В подростке одном из его пяти великих романов Федор Михайлович вкладывает в уста одному из персонажей следующие довольно циничные, но в сущности справедливые слова, которые повторяются на разные лады и в других произведениях. По-моему, человек создан с физической невозможностью любить своего ближнего. Тут какая-то ошибка в словах самого начала. И любовь к человечеству надо понимать лишь к тому человечеству. которое ты сам же и создал в душе своей, другими словами, себя самого создал и к себе самому любовь, и которого потому никогда и не будет на самом деле. Здесь мы имеем дело с художественной формулировкой происхождения деятельности из индивидуальной системы ценностей, и выбранная писателем характеристика физической невозможность является поразительно точной. Невозможность любить и ценить нечто, что не было бы изначально нами самими, является физической в самом что ни на есть прямом смысле слова. Пылкая любовь к человечеству, как высшее воплощение а л ь т р у и з м а и деятельное самоотреченное служение нашим ближним есть любовь к своему собственному пониманию блага, к своему представлению о ценном, к своей идее. Правда такова, что в конечном счете это любовь к самому себе. И э л ь т р у и з м есть лишь тонкая и обманчивая форма эгоизма. Положим, самотверженные поступки никогда не бывают вполне таковыми в действительности. Но какова же тогда их подлинная мотивационная основа? Какие резоны стоят за ними? Для ответа на этот вопрос необходимо отдать дань уважения второму первопроходцу на пути понимания глубинной психологии личности. Ницше в поту сторону добра и зла пишет. Кто действительно принес жертву, тот знает, что он хотел за это получить нечто и получил. Быть может, нечто от себя самого за нечто свое же. Что он отдал здесь, чтобы получить больше там? Быть может, чтобы вообще быть больше или хоть чувствовать себя большим? Мы называем эгоистичными тех людей, которые энергично стремятся к воплощению собственных интересов и стяжанию выгод. При этом обыкновенно невзирая на окружающих, чего они однако не желали бы и чего бы ни приобретали, т о й главной, то единственной наградой, что им нужна, является испытываемое чувство удовлетворения, полноты, азарта, роста. Люди самоотверженные, так же как и эгоистичные, стремятся к тем целям, что приносят им внутреннее удовлетворение и наполняют их интенсивным переживанием смысла. Помогая другим, отказываясь от богатств, статуса и почестей, посвящая себя служению некоему высокому делу, они приобретают сильнейшее ощущение собственной значимости и подчас морального превосходства. Внешне все и правда выглядит так, будто они действуют против собственных интересов, в отличие от какого-нибудь загребущего капиталиста или хищного политикана. На самом же деле это лишь другой способ реализовать свое эго. Обходная т р о п к а ведущая в том же направлении. Нужно признать, впрочем, что метод этот намного благороднее и эффективнее, поскольку как счастье, так и личный рост лучше всего обретаются, когда мы вкладываем себя в некое внешнее предприятие, меняющее мир к лучшему. Если все наши усилия направлены только лишь на умножение своих непосредственных личных выгод, это говорит о скудости воображения и недостаточной амбициозностью. Мы настолько бедны и слабы, что воля наша ограничена лишь маленькой точкой нашего я и того, что ему требуется. Человеческие воли к власти и эгоизм, я употребляю это слово без каких бы то ни было негативных коннотаций, лишь тогда находят в себе пространство для полного освобождения, когда они покидают тесные и скромные пределы индивидуального интереса. И устремляются к трансформации действительности в соответствии с нашим представлением о должном и ценном. То, что принято называть а л ь т р у и з м о м не всегда, но зачастую, является самой высшей и чистой формой эгоизма, предельной реализацией нашего индивидуального начала. Аскет и б е с с е р е б р е н н и к тот, кто служит ближним, тот, кто спасает животных и занимается благотворительностью, тот, кто посвящает себя творчеству или познанию. Тот, кто приносит себя в жертву, делает тем самым бесценные психологические приобретения. По словам Ницше, он хотел за это получить нечто и получил – просто дивиденды по инвестициям, не столь о с я з а е м ы и г р у б ы как у типичных эгоистов. Он потому только и проявляет самоотверженность, что безошибочно отыскал на этом пути мощнейшее ощущение смысла, значимости, полноты. Не нужно смотреть на мир сквозь розовые очки. Делаем мы все это не столько для ближних, сколько для нас самих. Иные формы мотивации просто логически невозможны. Наш интерес и понимание ценного, наше "я" в этих случаях настолько разрастаются, что сливаются с более широким контекстом действительности. Глубинный эгоизм, составляющий основу а л ь т р у и с т и ч е с к о г о акта, ничуть не умаляет ценность подобных поступков и ориентации личности. Наоборот, можно с уверенностью утверждать, что именно таков оптимальный способ проживания жизни, так как в нем достигается идеальная гармония и одновременно максимизация индивидуального и общественного интереса. Нельзя поддаваться моральным заблуждениям, касательно человеческой природы, ибо это сдерживает наше движение вперед. Всякое существо и часть нашего я эгоистичны. Они так или иначе преследуют то, что считают своими интересами. в силу заложенных эволюцией или созданных в течение жизни программ. Существующие поведенческие вариации пролегают не между эгоизмом и его отсутствием, а между его различными формами. Но какова же природа, глубинный исток этой в с е о х в а т н о й стихии? Для ответа на этот вопрос необходимо опереться на революционную мысль Ницше, первого мыслителя, кто поставил его в самый центр своей философии. В основе всего н и ц ш е в с к о г о мировоззрения еще задолго до оформления онного философскую систему лежала интуиция, что все сущее, равно живое и неживое, подчинено единому принципу развития, расширения, неограниченной экспансии. В 1877 тысяча восемьсот семьдесят седьмом году для его обозначения Ницше пришел к отчетливой формулировке понятия воли к власти. До той поры содержание названного принципа пребывало под влиянием ш о п е н г а у р о в с к о й концепции или было недостаточно артикулировано, но все же красной нитью проходило и через весь первый период философского творчества мыслителя. Найденный термин претерпевал долгое и интенсивное развитие вплоть до середины 1880-х годов, когда он окончательно стал обозначать всеобъемлющий о н т о л о г и ч е с к и й принцип. Согласно которому в с я к о е простое сущее, всякая органическая или неорганическая система оказывает постоянное давление на окружающий мир с целью расширения своего жизненного пространства и формовки упорядочения сущего по своему закону. Все учение Ницше, каждый фрагмент его текстов подведен под этот основополагающий концепт, который становится с одной стороны методологией, ракурсом рассмотрения любого феномена. А с другой системообразующим фундаментом. Воля к власти находит свой первоисток все совершающееся в живом и неживом мире. Она направляет и поступки людей, и эволюцию материи. Было бы ошибочно понимать инстанцию воли к власти как состоящую из двух элементов: во-первых, ника и воли, а во-вторых, власти как того, к чему эта воля стремится, могущая стремиться также и к чему-то другому. Воля к власти есть целый ь н феномен, фигурально раскрывающий способ существования сущего. Власть здесь представляет собой не какую-то внеположную и конкретную цель, к которой к стремится воля, способная также стремиться к удовольствию, наживе, счастью, п о к о ю или к чему-либо еще, а разъяснение сущности самой воли. Важно при этом понимать, что строго говоря воля вообще ничего не волит. Всякое воление в ней – это только фигура речи. неизбежный антропоморфизм, привносящий обманчивые коннотации выбора, решения или исходной цели. Размышления о фундаментальном характере воли к власти не просто философия в уничтожительном смысле пустой с п е к у л я ц и и они прекрасно ложатся на данные с о в р е м е н н о й науки и подкрепляются ими. Титаны научного мира с начала XX века и до настоящего времени неоднократно подчеркивали, что сама сущность жизни в активном и властном преобразовании внешней и внутренней среды в соответствии с заложенными в ней эгоистичными программами. По сути, они формулировали ту же ключевую идею, что и н и ц ш е но с иных позиций. Чтобы не быть голословным, в 1944 году великий физик и лауреат Нобелевской премии Эрвин Шрёдингер опубликовал книгу под названием «Что есть жизнь». В ней он продолжал идеи другого корифея квантовой физики Нилса ь Бора, также Нобелевского лауреата. Жизнь определялась ими как форма материи, постоянно заимствующая энергию извне для поддержания собственного существования и пользующаяся ею для потенциально бесконечного расширения, размножения, творческой экспансии. В этом она опирается на всеобщие законы физики, управляющие развитием и эволюцией как неживой, так и живой материи. Именно благодаря этой силе, взаимному притяжению и взаимодействию из разбросанной по пространству материи некогда образовались звезды, затем в их недрах возникли тяжелые химические элементы, наконец появились планеты и зародились известные нам организмы. Целая п л е я д а других выдающихся биологов и физиков развивали это понимание во второй половине двадцатого века. Например, Леон б р и л ю е н в работе «Научная неопределенность и информация» 1964 года. Разумеется, ни одна заметная идея не остается без критиков, и данная концепция не является исключением. Вместе с тем, у нее нет стоящих упоминаний альтернатив сопоставимой доказательной базой. Не только повседневный опыт, но и научные исследования толкают нас к выводу. что всем в этом мире, в том числе и нами, движет экспансивная энергия, созидающая и разрушительная сила, названная н и ц ш е в о л е й к власти. Если индивид корректно реализует ее природу, то мозг получает сигнал, что все идет именно так, как и должно, и вознаграждает за это наиболее интенсивными положительными переживаниями и чувством смысла. Великая триада счастья, творчества и смысла как первоцель человеческого бытия. е ь закономерное и необходимое следствие сущности воли к власти. Мы подлинно счастливы лишь в процессе роста и движения вперед, и лишь когда послушные своей природе мы берем на себя достаточно амбициозные творческие задачи, мы ощущаем связь с широким контекстом действительности, смысл. Все многообразие реальности порождается игрой, сотрудничеством и столкновением носителей воли к власти во времени и пространстве. Остается однако вопрос: является ли эта воля свободной?